Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Общественные развлечения Ограждать свою мысль от рассеяния мира, который всюду окружает нас, конечно, нелегко. Здесь нужна склонность сердца к духовным, а не к светским интересам. Равнодушное к чему-либо сердце не позволит глубоко запечатлеться мысли о чуждом ему предмете. И наоборот. Однако длительное сосредоточение мысли на каком-либо предмете всегда затронет и сердце даже при малой склонности к этому предмету. Человек — слишком ограниченное существо, у него слишком большая связь между телом и духом. И если он сосредоточивает внимание на телесной части своего существа, то не может с такой же напряженностью жить духовной жизнью. Одно обязательно живет за счет другого, в ущерб другому. Это явно подтверждает нам жизнь великих людей, художников, мыслителей, и тем более религиозных гениев, которые с презрением взирали на всякую чувственность и телесность, — пишет Волков. Будем же помнить про непреложный закон. Если хочешь духовных достижений, мира души, умиления, теплоты, молитвы, тихой духовной радости, то откажись от мирских услаждений, удовольствий и развлечений». как нельзя сохранить горящие уголья в сосуде, наполненном водой, так и Дух Святой не может присутствовать в той душе, которая наполнена мирскими привязанностями, склонностями и пристрастиями. Великая польза бывает христианской душе, когда она осознала необходимость воздержания и имеет возможность практиковать его в своей жизни. Старец Силуан пишет, Для мира душевного нужно быть воздержанным, потому что и от нашего тела теряется мир. Не должно быть любопытным. Не нужно читать ни газет, ни мирских книг, которые опустошают душу и приносят уныние и смущение. Не осуждай других, не старайся знать чужих дел, кроме своего. Кто послушлив? и во всем воздержан — в пище, в слове, в движении, в смотрении, в помыслах, тому Сам Господь дает благодать и молитву, и она легко совершается в сердце». Епископ Вениамин Милов добавляет к этому. «Целомудренники и постники в Церкви сначала удостоиваются от Бога тонких переживаний благодатной любви, а по мере усовершенствования в подвигах целомудрия и воздержания получают высшее ощущение благодати, любви. Преподобный Исаак Сирианин пишет, «В какой мере сердце перестает тревожиться внешними предметами, в такой же ум может доходить до постижения и дел Божиих и изумления ими». как и во всякой добродетели, и у воздержания есть много ступеней. Конечно, нам не подобает сразу думать о тех высоких ступенях, на которые поднимались некоторые подвижники во Христе. Мы можем надломиться от непосильного и несвоевременного воздержания. «Всякую добродетель красит мера», — говорят святые отцы, «и всякому овощу свое время». говорит народная мудрость. Поэтому и в воздержании, как и во всякой добродетели, также надо показать рассудительность. Процесс стяжания Святого Духа Божия есть процесс перерождения внешнего человека во внутреннего, этого внешнего человека, очевидно, Нельзя ранее известного времени лишить всех мирских интересов, развлечений, светской литературы и знакомств. Так же, как нельзя головастика лягушки полностью лишить воды, когда у него еще не развелись легкие. Вот почему старцы многим из своих духовных детей не запрещают ходить в театр, читать светскую литературу и тому подобное, хотя знают, что это не принесет духовной пользы. Все эти склонности отомрут в свое время, если только будет продолжаться процесс возрастания внутреннего человека под влиянием духовного чтения, молитвы, таинств и среды духовно-нравственных людей. Тогда рано или поздно отмирают у человека мирские склонности и потребности, и он начинает жить интересами Духа, потеряв вкус к миру и его пристрастиям. Насколько же допустимо для христианина, стремящегося идти путем стяжания Святого Духа Божия, посещение театров, цирка и других мест развлечений? Вот каковы мнения по этому вопросу как святых отцов Церкви, так и современных духоносных пастырей и подвижников благочестия. В отношении к современным им постановкам у всех у них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 Много места посвящено вопросам о зрелищах в сочинениях Тертулиана, святого Киприана Карфагенского, святого Василия Великого и, в особенности, святого Иоанна Златоуста. Следует указать, что отцы церкви предостерегали не только против грубых безнравственных зрелищ, цирка и состязаний, но также и против театра, комедии и драмы. Лактанцы пишет, надобно избегать всякого рода зрелищ, дабы они не вызывали беспокойных волнений в душе дабы не отвлекали нас от служения Богу и от исполнения добрых дел. «Положим, — пишет Тартулиан, что на зрелищах происходят иногда вещи в самом деле приятные, простые, скромные, небесчестные, но вспомним, что обыкновенно — Яд смешивается не с желчью, а со сладкими и вкусными жидкостями. Так всегда дьявол поступает. Он кроет смертельный яд свой в яствах наиболее приятных и лакомых, обращая внимание не столько на удовольствие, сколько на опасность, неминуемо сопряженную с этим удовольствием. Святой Иоанн Златоуст Так рисует состояние духа человека, возвращающегося из театра. Ты уходишь, получив множество ран. Жена кажется тебе не так приятною, а дети несносными. Дом отвратительным и обыкновенные заботы беспокойными, и всякий приходящий обременительным и несносным. Не отсюда ли брани и ссоры? Не отсюда ли бесчисленные неприятности. Вот образ духа человека, обольщенного прелестью жизни, виденной им на сцене, раздраженного, недовольного действительностью, которая кажется ему теперь досадной и скучной, считая несовместимым ремесло актера со званием Христианина в первые века. Церковь подвергала актеров отлучению. А святой Иоанн Златоуст даже запрещал христианам общение с ними или вкушение вместе пищи. Благочестивые миряне первых христианских веков чуждались театра. Такова, например, была Нонна, мать святого Григория Богослова. В отношении же клириков имелось запрещение им посещения театров. Это запрещение так поясняется отцом Александром Ельчининовым. Почему священники не ходят в театр? Самый принцип театральности отвергается церковью. Запрещаются маски, ряжение, переодевание в костюм другого пола, так как все это подделка, двусмысленность, фальш. Даже смотрение на это, какое-то участие. Что же касается актера, то с чем большим увлечением он играет, тем больший ущерб наносит своей душе, поселяя в ней путаницу и ложь. Но не только отцы церкви первых веков христианских восставали против посещения христианами театра. Вот что пишет об этом также старец Амвросий Оптинский. Сцены эти по временам бывают очень грязные. Кроме того, какая обстановка в театре? Светская музыка, не дающая возникнуть в душе человека ни одной духовной мысли, ни одному духовному чувству. А эти рассеянные лица зрителей, переглядывающихся, смеющихся, иногда иронически пересмеивающих друг друга — а при некоторых сценических представлениях, приходящих в негодование, выражающиеся в бурных криках. Это лишь школа нравственности. Также мысль о театре и другой светоч, благочестие отец Иоанн Кронштадтский. Вот что пишет он о театре в своем дневнике. «В театре многим приятно чувствуется, а в церкви тяжело, скучно. Отчего?»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 то капище дьявола, а это — храм Господа. Некоторые могут возразить, а как же не оценить такие, например, постановки, как царь Иудейский? Такие постановки были и ранее очень редки, а теперь тем более. Если они являются редким исключением, то исключение, как говорится, подтверждает лишь общее правило. Во всяком случае, как пишет епископ Аркадий Лубенский, всякие развлечения и зрелища вредны для христианина хотя бы по следующим трём причинам. Первое. Они крадут у человека драгоценное для него время, которого едва ли ему хватит для главнейшей цели — очищения себя от греха и приобретения добродетелей. Так многие из подвижников благочестия умирали с мыслью, что они еще не начинали дело спасения своей души. Второе. Развлечения приучают человека к праздности. После обманчивой сладости и зрелищ трудно возвращаться к тяжелому труду, к молитве и духовному подвигу. Третье. Зрелища приучают человека к сильным ощущениям, от отчего наступает некоторое пренебрежение к собственной тихой жизни. Хочется включиться в бурный водоворот жизни. Часто зрелище вредно действует и на нервную систему. Учитывая мнение святых отцов церкви старцев последнего времени о вреде зрелища, Следует оговориться, однако, в отношении к современным, таким широко распространенным развлечениям, как радио, телевизор и кино. В последних ставятся научные фильмы. Кроме того, из отдельных уголков мира имеет место и передача христианских общественных богослужений, проповедей и духовных концертов. Это одно из счастливых исключений. Современная цивилизация в этом случае – приносит не вред, но и большую духовную пользу человечеству. В наше время, когда телевидение и кинематограф насаждают в обществе культ силы и разврата, мнению святых отцов нужно последовать как спасительному предостережению Церкви. Вместе с тем, для всех людей вредно развлечение в театре, в кинематографе и у телевизора. На этот вопрос отвечает архимандрит, а ныне архиепископ Иоанн, выдержки из работы которого «Философия игры» приводятся ниже. Обессиливание христианского общества пошло гигантскими шагами с появлением широкой культуры театральных развлечений, кинематографии и телевизоров. Театральный психический гипноз — Утешение боли мира, вывод из жизни реального мира, усыпляет бодрственное состояние Духа Человеческого, не говоря уже о том, что заваливает массово, засоряет его психику настоящим мусором душевных безблагодатных переживаний. «Отныне узрите, — говорит Бог, — небо отверстым». и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие, это Анна, глава 1, стих 51. А христиане еще жадно сидят перед занавесами и экранами, за которыми и на которых их утешают животнообразные, а иногда и демонообразные переживания. Жизнь не нуждается в театре. Жизнь не игра, но истина. В аналогии храма и театра верно лишь и тот, и другой предназначены, чтобы увести человека из того состояния внутренней жизни, в котором он находится. Один направо, другой налево. Путь развлечения человека — широкий путь. Многие идут им. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Путь служения Богу узкий, радостный совсем по-иному, и его может понять лишь тот, кого коснулось веяние духа от того пусты храмы немногие находят его. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Однако архиепископ Иоанн Шаховской указывает, что все вышеизложенное относится лишь к истинным христианам, ученикам слова. Для внешних же театр может быть и полезен, как некое предварительное оформление хаоса души. Так бывает промыслительно для внешних людей война.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 Война может быть огрубением, оземлением, погружением в плотскую стихию. Тоже и в театре. Театр для христианина духовная болезнь, противоречие устремлениям глубочайших движений его души. Для преступника, черствого эгоиста, для житейской души театр может быть ступенью. к духовному благородству. Чем сам по себе театр будет нравственнее, чище, тем более полезен будет он для этих людей. Существенно здесь, чтобы соблюдался всегда основной закон духовного совершенствования, окружение себя обстановкой возвышающей, а не принижающей уровень души. потому в отношении к так называемым культурным ценностям мира вообще не может быть абсолютных суждений, и узнать их положительный смысл и вес можно только в отношении к данному определенному человеку, а не комплексу человеческого общества. Для учеников слова театр есть духовное неспадение, а для людей плоти он может быть возвышением, восстановлением. Духовная жизнь человека не идет скачками. Лестница Духа имеет свои ступени, видимые и невидимые. Театр учит вживаться в чужую жизнь, связывать с ней свое переживание. Вживание — это, конечно, душевное, непричастное Духу, но и как таковое, не дающее подлинных знаний Душе — Оно пробьет кору первобытного ее окаменения. От того всякий театр, который не будет разнуздывать низших инстинктов, будет для масс безрелигиозного человечества хорошим театром. Развлечение — зло для сознательно влекущихся к совершенному добру, для влекущихся же ко злу, для кипящих даже, может быть, в этом зле. «развлечение от влечения» — перевод стрелки жизни в более чистую и спокойную атмосферу. Это есть благодеяние для них и спасение. Здесь раскрывается глубочайшая и совершеннейшая тайна Божьего строительства человеческого спасения. Нельзя исчислить мудрость и промыслительность Божию и использование всего в мире — для целей блага. Но человек должен бодрствовать. Если ему удается познание, он не должен застаиваться на ветхих путях своей жизни. Из класса в класс должна переходить человеческая душа. Закваска благодати должна производить органический рост самосознания. Хлеба и зрелищ Это не только отвержение благодатного счастья, но и восстание против пустоты жизни, против несчастья, против холода, смерти и последних падений человека, возможных лишь в подполье. И потому христианин, видя зло насквозь, имеет оправдание для митущегося мира явлений. Христианин не судит мир, Он хочет видеть во всем промыслительную, правую, добрую сторону жизни и изучает лишь евангельское отношение ко всему. Ибо каждая душа может и должна во благо восприять все внешнее. Лишь голое зерно греха и сознательное богопротивление могут быть названы хулою на духа. Театр — апокалиптически неевангеличен, не церковен, но для тысяч и тысяч апокалиптических людей нашего времени он является их естественной атмосферой, в которой они могут по своей мере питаться крохами истины, падающими с небесной трапезы, освещаться сумерками, светом, не слишком режущим их привыкший к темноте глаз. Соглашаясь с мнением о развлечениях архиепископа Иоанна в отношении христиан, можно сделать следующий вывод. Ответ о вреде или пользе развлечений может быть дан лишь индивидуально для каждого человека, в зависимости от его душевного состояния или степени духовного возраста. Вместе с тем следует учитывать, что надрыв в духовной жизни опасен, и несвоевременный подвиг воздержания для невозросшего духовного христианина может принести вред. Господь говорил, «Милости хочу, а не жертвы, и зовет к полноте отданности Богу лишь могущих вместить».